Глава четырнадцатая Через два дня Михаил Петрович Орлов прибыл в Москву. Остановился у Гелевичей. Во-первых, деньги за гостиницу экономились. А во-вторых, там же, на диване, жил сам капитан Гелевич. Оказалось, что разыскать в Москве замминистра все равно, что найти иголку в стоге сена. Однако столичные милиционеры, подключив свою агентуру в правительстве, помогли коллеги из провинции выйти на некоего Драчева Владимира Ананевича, замминистра в одном весьма солидном столичном министерстве. Агент сообщал, что Драчев месяц назад побывал в Горноуральске, вернулся оттуда очень довольный и в узком кругу высокопоставленных друзей за выпивкой хвастал своей новой любовницей. По линии ФСБ удалось выяснить, что Драчев женат, воспитывает сына 32 лет. Михаил Петрович немедленно отправился в офис к подозрительному руководителю. В приемной Владимира Ананевича Драчева Орлов провел более трех часов. Все это время к замминистра входили какие-то люди с папками и канистрами и через короткое время выходили из его кабинета. Но ни один из многочисленных посетителей... Ни секретарша ничего не знали ни о любовнице Драчева, ни о брошенном ею в Горноуральске муже, ни о его убийстве. Это насторожило опытного следователя. Наконец, решительно отстранив от двери очередного просителя, Орлов ворвался в кабинет замминистра. — Здравствуйте, Владимир Ананевич, у меня к вам есть ряд вопросов, — заявил он с порога. — Ну, нету у меня мазута, нету! — проорал Драчев в телефонную трубку, бросил ее перед собой на стол и прищурился на Орлова. — А ты чего уставился? — шары вылупил. — Слышал же? Нету мазута. Все. — Я лейтенант Орлов из Горноуральска. Я по делу Старобабина. — А, знаю, знаю. Ну, слушай, дорогой, ну, максимум могу тридцать тонн тебе дать. — Тем более у вашей области такой долг перед министерством за топливо. — Да нет же. Я хотел расспросить вас относительно кондуктора. — Ну, хорошо, уговорил. — Пятьдесят тонн. — Все, больше не дам. Орлов решительно перехватил инициативу. — Скажите, Владимир Ананевич, строго сказал он, где вы были в момент совершения убийства? При слове «убийство» чиновник вздрогнул и побледнел. Похоже было, что он наконец понял, о чем идет речь. — Я не совершал убийство В момент убийства, — забормотал он. На лбу его выступили крупные капли пота. — Мне некогда убивать. Я солидный, занятой человек. У меня мазут. Я был в сауне. У меня и пленочка есть, если нужно подтверждение, и две свидетельницы там засняты. Дурачев открыл сейф, вынул из него видеокассету с надписью «Баня» и протянул милиционеру. — Пленка — это, конечно, хорошо, — сказал Орлов. — Мы ее обязательно рассмотрим. — Вы мне вот что скажите. Зачем вы ездили в Горноуральск? — Видите ли, это сейчас я занимаюсь мазутом. А тогда в моем ведении были провода и ток, который по ним идет. И вот в Горноуральске с током возникли перебои, то есть мы из Москвы послали им государственный ток. А до потребителя он не дошел. Вот я и поехал в Горноуральск, чтобы на месте все выяснить. — Ну и нашли вы, куда ток уходил? — Да, быстро нашли. Там диспетчер один на пульте. У вас в Уралэнерго. Очень оборотистый оказался. Провода под полом протянул, и ток ворованный избывал налево и направо. — А как вам вообще наш городок? Знаете, на удивление замечательный город оказался. Люди очень душевные. Я на экскурсии в депо троллейбусном был. Так там мне... Вот. Драчев полез в ящик стола и вынул футляр бордового бархата. Сувенир преподнесли. Замминистра открыл футляр. На темно-вишневом бархате тускло блестел кусок контактного провода из чистой меди. По тщательно отполированной поверхности шла затейливая буквенная вязь. Навеки связаны и ток, и напряжение. И дальше Орлов не разобрал, потому что Драчев резко захлопнул футляр. — А я вам тоже сувенирчик привез. Михаил Петрович полез в свою папку, вынул простые стальные наручники и ловко застегнул их на вытянутых руках чиновника. Лицо Драчева сразу посерело, глаза стали пусты и бессмысленны, щеки и второй подбородок безвольно обвисли, даже уши, казалось, трусливо спрятались куда-то под волосы. — Но как вам мой подарочек? Орлов редко испытывал такое наслаждение. Он сотрясался от беззвучного смеха. — Да полно, успокойтесь, я пошутил. Он расстегнул браслеты. Но я вижу, вам есть что рассказать органам. Как поживает ваша уважаемая любовница, которую вы у нас в Горноуральске подцепили, а? Вы имеете в виду Галю, то есть жену, то есть вдову кондуктора Старобабина, замминистра, был в явном замешательстве. В этот момент из приемной донесся шум и возмущенные голоса, В дверь настойчиво постучали чем-то металлическим. — Знаете, товарищ лейтенант, — устало произнес Драчев, — я, между прочим, работаю, у меня там за дверями народ. И действительно, в кабинет ввалился очередной посетитель с канистрой, первым делом подошел к окну, распахнул его настежь и, высунувшись по пояс, заорал кому-то вниз. — Давай, давай, еще три метра назад сдай, ставь цистерну прямо под окно. Я сейчас у него в кабинете. Могу в любой момент шланг из окна спустить. Будь готов, понял? — Вот что, товарищ лейтенант, — сказал Драчев, — вы зайдите ко мне через пару часиков, и я, так и быть, отвечу на все ваши вопросы. Орлов вышел в приемную, а за его спиной вновь раздался зычный голос замминистра. — Ну, нету у меня мазута, нету и не будет. Ну, максимум полканистры воли неволей Орлову пришлось гулять по Москве. Столица не понравилась Михаилу Петровичу. Кругом ходили толпы людей, и каждый из них мог оказаться причастен к какому-нибудь убийству. Спустя два часа капитан уже возвращался к министерству для повторной встречи с Грачевым. Подходя к зданию, Орлов увидел на подоконнике двенадцатого этажа мужчину. Это было окно того самого замминистерского кабинета, а мужчиной был Драчев. Орлов стянул с головы норковую формовку и приветливо замахал. — Владимир Ананевич, а я снова к вам. Вот, шапку только что купил. В ответ Драчев как-то неестественно изогнулся и, распрямившись, как пружина, вылетел из окна, описал строгую полупараболу и рухнул на тротуар. Когда Орлов подбежал к трупу, он еще был жив я не виновен из последних сил прохрипел замминистра и испустил дух